Шейни Шейндул из Косриловки своему мужу в Егупец. Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахе Мендлу досияет да светочки его. Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава Богу, вполне здоровы. Дай Бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем. А во-вторых. Пишу я тебе, что от твоих замечательных писем у меня же право, сердце пухнет. Пусть горою пухнут мои враги. Только что ты, -то, кажется, делал сахар, и вдруг взаимодавец. Откуда у тебя деньги взялись? А уж если случилось, что ты и вправду заработал несколько рублей, так ты должен тут же их отранжирить. Ведь ты сам недавно... Писал, что как только перепадет тебе немного денег, ты сразу же пришлешь мне перевод. Чего стоит твое слово? Ну, моя мать, дай ей Бог здоровья, права, когда говорит, дочь моя, оттуда денег не жди, потому что с кладбища ничего не возвращается, а в особенности, говорит она, из почтенного, замечательного города Ягубца, чтоб он сгорел. «Я тебе, — говорит она, — уж не раз повторяла поговорку, — упаси меня, Боже, от бердичевских богатеев, от туманских святош, от констансиновских факторов, от могилевских богохульников, от каменецких ходатаев и от егупетских шалопаев. Скажи сам, разве она не права? Но что ему жена, что ему дети? День и ночь, то одно, то другое. Мало ли мы в прошлом году, не теперь будет сказано, провозились с копейкой, думая, что Мойша Гершаль ее проглотил. А на прошлой неделе бесенок, а не дитя, надумал и чуть на тот свет не отправился. Был здоров, весел, вдруг вижу, дитя мое кончается. Клонит головку на бок и кричит не своим голосом. Что с тобой, сыночек, золотка мое, скажи, что у тебя болит? Показывает ручкой на левое ухо и кричит. Я его тискаю, целую, щипаю, обнимаю, а он все кричит. Лишь на третий день я привела доктора. Спрашивает он меня, этот умник, смотрела ли я ребенку ухо. Я говорю, не только смотрела. Я уже и ковыряла, ничего не видать. Тогда он меня спрашивает, что мы ели в прошлую субботу. «Я говорю, что евреи едят в субботу? Редьку, лук, студень, куглу, сладкий пирог. Что вам еще нужно?» Тогда он говорит, «Может быть, вы варили фасоль или горох или другие овощи?» Я отвечаю, «А в чем дело? А если мы ели горох, по этому случаю ребенок должен держать головку на бок и кричать?» А он говорит... Коль скоро у вас в доме был горох, ваш ребенок, вероятно, играл сырым горохом и сунул себе горошину в ухо, а она там у него разбухла и проросла. Словом, он притащил какую-то машину, полчаса мучил ребенка и вытащил у него из уха целую горсть горох. Вот тебе только этого не хватало. Весь мир уписывает горох за обе щеки и ничего, а у меня без чудес не обходится. Как мать говорит, неудачник и на траве поскользнется, и нос себе расшибет. Так вот, дорогой мой супруг, на что тебе сдались займы, дела с бердичевскими жуликами, с банкротами? Собери свои несколько рублей и приезжай домой. Здесь тоже найдется для тебя дело. Как мать говорит, за деньги все получить можно, не считая лихорадки. Как желаю тебе счастья и всего хорошего. Твоя истинно преданный супруг Шейни, Шейндл. Знаешь, о чем я тебя попрошу, Мендл, Не пиши ты мне о своих егупетских шарлатанах с веселыми женщинами. Я и слышать их поганого имени не желаю. Пускай они там в огне сгорят. Послушай лучше, какая история произошла у нас. Сын Лейви Мойши Мендло Борис как его называют по имени деда Бериша, царство ему кромешное, поганец каких мало, зашел на прошлой неделе с двумя служками к Либе Мойше Мортхеса в лавку и обращается к дочке Либиной фейгели Она себя называет Фанечкой. «Фанечка, душенька, покажи пальчик!» «Фанечка показала!» Тогда он надевает ей кольцо. И произносит, «Будьте свидетелями, господа, в том, что я обручился с ней по закону Моисея и Израиля». Подняла суматоха. Шум, гам, либо упала в обморок. Весь город сбежался полюбоваться на это зрелище. Вмешались люди, побежали к Равину. А Равин говорит, что брак законен, и для того, чтобы расторгнуть его, Борис должен дать ей развод». Но Фанечка заявляет, что она вовсе не хочет разводиться. Она, оказывается, втюрилась в него уже давно. Сговорились обо всем заранее. Но что ты скажешь? Все мои беды на их головы. Менахи Мендл из Егупца своей жене Шейни Шейндл в Костриловку. Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейни Шейндул, да здравствует она со всеми домочадцами. Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение Богу, пребываю в полном здравии и благополучии, дай Бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь. А во-вторых, да будет тебе известно, что денежное дело — это нищенское занятие. То есть вообще давать взаймы, может быть, не так уж и плохо. Но для этого нужны свои деньги, а не чужие. Бегаешь, своетеешься и все понапрасну. Нечего завидовать человеку, который вынужден прибегать к милости здешних взаимодавцев, ко всем этим бердичевским, венницким и шпалянским ростовщикам, которые растут без дождя, как копив И даже крупные, из позволения сказать, банкиры, нежели прибегать к ним, лучше уж сидеть дома и стричь кумпоны. Словом я плюнул на денежное дело и принялся за дома. Почему за дома? Потому что здесь, в Егубце, объявился новый вид спекуляции — домами. Небось, думаешь, что в Егубце покупают дома так же, как у вас в Кострыловке? Ошибаешься. Здесь, когда покупают дом, его сразу же несут в банк и получают под него деньги. Потом его закладывают и снова получают деньги. Потом сдают квартиры и опять-таки получают деньги. Словом, покупают дом без гроша и становятся в добрый час домовладельцами. Ты, пожалуй, скажешь, что если так, то ведь каждый может иметь свой дом. На это я тебе отвечу. Где же взять деньги для задатка? Конечно, если я с Божьей помощью проведу дело, которым я сейчас занят, я собираюсь сделать парочку домов, тогда я и сам куплю дом на твое имя, тысяч за двадцать, не вкладывая неломаного гроша. Вот тебе расчет как на ладони. Пятнадцать тысяч дает мне банк. Шесть тысяч я получаю по второй закладной. Стало быть... Тысяча уже остается у меня в кармане. Так что на расходы я уж частично имею. А где же квартирная плата и прочие доходы? А как бы ты думала, делаются богачами вейкупцы? Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Бог даст в следующем письме. Напишу тебе обо всем подробно. Пока дай Бог здоровья и удачи, сердечный привет деткам и каждому в отдельности. Твой супруг Менахи Мендл. Главное я забыл. История о том, как сын Леви Мойша Мендлова обручился с Либиной дочерью, мало меня удивляет. Здесь, в Егупце, без влюблений ни одно сватовство не обходится. Жених и невеста обязательно должны раньше крутить любовь, иначе и сватовство не сватовство». Здесь часто случается, что муж бросает свою жену и влюбляется в чужую жену, или жена покидает мужа и влюбляется в другого, а жена того мужа влюбляется в жену мужа той жены, то есть в мужа той жены, обменивается, кстати, мое твое, а твое-мое. Это тебя не костриловка, это Егупец. Тот же.